Глава шестнадцатая. Комната с мертвыми м о т ы л ь к а м и Даже если сознание собралось меня покинуть, этого ему не позволили. н е о д а в с п о л з т и на пол Орланд в очередной раз встряхнул за плечи и наградил п а р о й легких пощечин. Вот еще, Ванесса, я не собираюсь тащить тебя через весь зал. Ты выйдешь сюда на своих двоих. Сквозь зубы п р о ш е п е л он, перехватил за талию одной рукой и направился к выходу. Я еле перебирала ногами, но все же шла. В голове было пусто, тело едва слушалось. Внезапно навалившаяся слабость делала все возможное, дабы уложить прямо посреди обеденного зала. Окружающие, кажется, так ничего и не поняли. Это выглядело странно, насколько вообще хоть что-то могло удивить в сложившихся обстоятельствах. Обернувшись, Мазнула затуманинным взглядом, н и н а к о м толком не задерживаясь, отметила лишь Аврору. Она бросила белый платок под ноги и подняла что-то с пола, затем потропилась о за нами. Из размытого пятна людской массы выступила какая-то девушка с моего курса, но я не могла вспомнить имени. Что это значит? Виктор. Чертыхнувшись, парень махнул рукой и раздраженно бросил через плечо. Потом, милая, вот еще. Ее голос раздражал и не давал упасть в спасительную темноту. Может, мне еще отвлекающие чары снять? Точно. Магия. Какая сообразительная девушка. Девушка о р л а н д а насколько можно понять, почему-то этот факт привнес странное облегчение в душу, хотя казалось бы думать об этом я вообще не должна. В такой странной компании мы добрались до плачущего Джеймса и вышли в холл. Виктор свернул в нишу под лестницей и, наконец, давая мне сесть на пол, привалившись к стене, я подняла на него глаза. Спасибо. За что? За что я говорю ему спасибо? Знаю ведь, в е р т и т с я на краю сознания. Парень выглядел озадаченным, застывшая рядом с ним разжевала с а я сокурсница, раздраженный, подбежавший Джейми свалился рядом, обхватил мои колени и рыдал уже в юбку, от чего звук был сдавленным и глухим. Переводя взгляд с одного на другого, я наткнулась на подошедшую Аврору, аккуратно держа цепочку платком, она хмуро разглядывала медальон. Взглянув на Лилию с вдавленными инициалами, я сжала резко разболевшую голову и закричала. Ступени замка, ведущие в сад. Ворота. Сумка, брошенная у ног. Черные фигуры колдуна и во дворот портала. Темная камера без окон и дверей. Холодно серые глаза. История самого темного чародея прошлого века, которого никак не должно быть в нашем времени. Обрывки фраз забивают гвозди в виски. В один и другой поочередно. Раскаленные, острые, длинные. Они ввинчиваются в мозг, в ы р ш а память, выуживая на поверхность все, что заставили забыть. Сапфиры в твоем браслете. История циклична, трагедия запретной любви должна повториться. На самом деле отец был влюблен в другую. Совет увидел Фергюса Селвина, меня, когда древняя магия решила меня отпустить. т р и а д ц а т о августа, не просто дата. Жить спокойно, когда по земле ходят о д а л ь с т е й н ы с Тарквуды, Норингтны? Уничтожу их всех, но сначала верну отнятые дары. И ты мне в этом поможешь, малышка? Распахнув глаза, резко села, сердце колотилось, как после долгого бега, горло сдавливал не нашедший выхода крик, а лицо было мокрым от слез. р а с т е р е я в глаза, огляделась. Моя комната. На первый взгляд все как обычно. Может показаться, что мне просто приснился страшный сон. Но у стены красный лекарский сундук, двери в смежную спальню приоткрыты, а из коридора доносятся приглушенные стенами голоса. И знания, разрывающие меня на части, рушат версию с кошмарами, оставляя от них лишь пыль. Я все вспомнила и не могла справиться с обуявшим меня ужасом. Некромант не просто никому неизвестный темный колдун, и нападение его четко продуманные ходы из давно составленного плана, плана мести, заблудившийся во времени. Уже давно нет живых ни тех, кто виновен, ни их детей, ни даже внуков. Есть только строчки в учебниках, чертовски сильно и с к а з и в ш и е реальные события далекого прошлого. Но Фергюс Селвин не эпизод кровавой истории. Он реален, готов уничтожить всех оставшихся представителей пяти старых семей вместе с их передающимися из поколения в поколение дарами. Он хотел, чтобы я выманил Аврору из замка, но не просто так. Нет, ему было недостаточно грубой силы и явного вмешательства запрещенного колдовства. Прежде он хотел поиграть, посмотреть, как поведут себя люди, не безразличные к Ванессе Адальстейн, когда их не сдерживают какие-либо собственные барьеры. Терпеливый парень, пронесший запретные чувства через несколько лет, вдруг не смог больше держать их в себе и раскрыл все карты. Брат. всегда болезненно реагирующий на всякие поползновения в сторону сестры, вдруг понял, что на самом деле нет в этом ничего страшного, особенно если на нее претендует лучший друг. мальчик душевно раненный недавно о т г р е м е в ш е й трагедией замкнулся в себе и страшно представить, что в его личном мирке могло происходить. И самое страшное, я сама, слишком скоро утонувшая, в, казалось бы, только-только з а р о д и в ш е й с я симпатией, воспринимающая нетипичное поведение родных людей как должное, совершенно не обращавшая внимание на ребенка, ставшего походить на свою тень. Если б для Авроры я что-то значила, девчонка также попалась бы в паутину медальона, не разглядела странного поведения, не почувствовала опасности. Если б Виктору Орланду я оказалась не безразлична, он не понял бы в чем подвох и не смог бы сорвать цепочку шеи. Возможно, если б я не играла в затворницу все эти недели, черную магию разоблачили бы гораздо раньше. Немного успокоившись, заставила себя встать. На мне была все та же одежда, значит, п р о в а л и л а с ь недолго. п р о и г о р и р о в а в глаза за дверью, прошла в соседнюю спальню. Сейчас, когда воспринимала реальность ясно и без вмешательства колдовства, в первую очередь рвалась узнать, что же творится с Джеймсом, почему он был тихим не разговорчивым и так часто спал, почти не выходил из комнаты. Мне следовало беспокоиться этим раньше. Я должна была написать отцу Генри Крейну, хоть кому-нибудь. о х в а ч е н н а я тревогой, раскрыла шкаф, ящички и дверцы стола, заглянула под кровать откинула в сторону одеяло. Действовала сумбурно, импульсивно. Я что-то искала, не знала, что оно б ы л а твердо у в е р е н а Найду и нашла. Замерла, открыв чуть м я т у ю общую тетрадку. Рисунки: черные и красные тона, кривые линии, выгибающиеся в странных фигурах и образах. В них сложно что-то понять, но крылышки бабочек, красные, неровные, местами надорванные и недрисованные, были легко узнаваемы. Выронив в ы р н у в т е т р а д ь обратила внимание на коробку ворохи одежды, склонилась над нижним ящиком комода, вытащила ее и сняла крышку. Впилась пальцами в картонные края. Мертвые м о т ы л ь к и белые, черные, голубые с узорами и без. Какие-то проткнутые иголками, у каких-то оторваны крылья. Были б е з г о л о в ы и без лапок. Десятки бабочек. Маленькое кладбище на дне коробки в детской комнате. в ы д е и з а ц е п е н е н и я аккуратно вернула крышку на место, прижала коробку к груди и вышла к себе. Меня трясло, в кого превращался мой маленький рыжик, смешливый Джейми, проницательный и ласковый, до ненормальности привязанный к младшей сестре своей матери. Он отрывал крылья бабочкам, хранил мертвых и с к а л е ч е н н ы х м о т ы л ь к о в в ящике комода с одеждой. С этого ведь все начинается, да? С насекомых. Потом будут мелкие звери, птицы, а потом... И в этом виновата я, потому что не заметила тонкой г р а н и детского горя по матери и необоснованной жестокости к ни в чем не повинным существам. Входная дверь распахнулась, являя на пороге отца собственной персоной. За ним маячило мрачное лицо Фабиана. Был кто-то еще, но мне это оказалось не важным. Я смотрела на папу и чувствовала, как лицо искажается гримасой горя, а по щекам струятся слезы. Крепче сжала коробку, будто это помогло бы все исправить, отмотать время вспять. Как же я хотела, чтобы дар наконец послужил мне на пользу, но ничего не менялось. Отец наконец вышел из з а ц е п н е н и я и прошел в комнату, обнял меня, успокаивающе погладив по волосам. о л е к р у пришлось просмотреть твои воспоминания, и я все знаю. И забираю тебя домой. На какое-то время. Джеймс, он. Я не могла выговорить то, что хотела сказать. Шарлин пришла в себя. Что? Отстранившись, широко распахнула глаза, даже слезы частично высохли. Облегченно выдохнув, т к н у л а с ь в о т ц о в с к о е плечо. Боже, какое счастье!